Девять. Ближе к вечеру запросил встречу адвокат. Я к тому времени, похоже, прочно завоевал среди сокамерников репутацию не от мира сего». Постоянно отключался, почти ни на что не реагировал, пропустил обед. Пришлось с часовым опозданием глотать холодный борщ, жевать застывшее картофельное пюре с котлетой, запивая все это богатство еле теплым чаем. Как ни странно, мне нравилось. Уж очень соскучился по привычной еде. Вот выйду, найду еще заведение с грузинской кухней и набью брюхо пряным харчо, настоящим хачапури и добью поджелудочную железу порцией хинкали штук на шесть. По странному выверту сознания постоянно казалось, что она где-то рядом, что я не просто буду хомячить в уголке, А покажу любимой Скелле традиции далекой прародины. В Омнице в прошлый раз она с ума сходила от московской выпечки. Так что мне пришлось даже аккуратно намекать на всякие последствия для женского организма. Скелле, впрочем, даже на земле, считай, в отпуске оставалась Скелле. Она лишь презрительно повела взглядом на тупого мужлана и продолжила помниться расправу со свежим круассаном. Всякий раз осознавая, как она далеко, и очень, может быть, навсегда, я чувствовал себя неуютно и вновь нырял в измененную реальность храма. Много исследовать не получилось. Но и того, что я понял, хватило, чтобы поежиться от испуга. Расстояния между объектами в привычном мире были лишь следствием реализации вероятных событий материи. Прошлое не становилось ближе, но вероятность наступления событий для разной материи отличалась. Возьмите набор шариков и отбирайте последовательно в случайном порядке пары. Очень быстрая история жизни каждого станет индивидуальна, не только по тем парам, в которых каждый шарик участвовал, но и по количеству таких событий. Одни шарики вырвутся вперед, другие отстанут». Прожитая жизнь одних окажется короче или длиннее, чем других. Такая флактуация является примером того, почему реконструированный сознанием мир выглядит как набор обособленных объектов. Представьте теперь, что вам удалось отобрать набор из шариков больше других, отставших в этом состязании. Ожидаемая вероятность наступления события в этом наборе на отрезке времени — Простой последовательности событий будет выше, чем у другой материи, остальных шариков. Достаточно предложить им посредника, искусственно собранную выборку, а в моем случае в ее качестве выступали символы языка создателей храма, и можно ожидать некоего события с большей вероятностью, чем средняя по больнице. Шарикам все равно, кто будет их следующим напарником по событию не все равно нашему сознанию. Для нас событие, в котором участвовала материя, разнесенная прошлым по разным углам Вселенной, — аномалия. Нам кажется, что объект внезапно изменил свое положение. На самом деле это всего лишь сознание пытается примирить наблюдение с собственной топологией. Такие аномалии случаются и без участия инопланетян, в микромире. Но законы вероятности беспощадны, и там, хотя такое в определенном масштабе происходит повсеместно, остается неразличимым для наблюдателя. Скорость света — лишь средняя вероятность наступления события для определенного подмножества шариков, из которых состоит Вселенная. Скорость это нарушается постоянно. Строго говоря, ничто вообще не движется точно в соответствии с этой величиной. Но для макромира, для среднего по палате, это константа. Черная дыра — аномалия материи. Это, образно выражаясь, те шарики, которые сильно оторвались от среднестатистического фона. Их подмножество выглядит как область, материи, из которой не участвует в событиях. Как если бы там наш разум собрал шарики, уже отыгравшие свой жизненный путь. Но и материя, которая просто побывала рядом, тоже отличается изменённой величиной ожидания событий. Вот так я и прыгнул с дивана на пол. Да, забыл сказать, все аналогии не верны. Элементы материи участвуют в выборке по всей вселенной. Они существуют в собственном пространстве, где каждый элемент нормаль. Шарики же это скорее тени события, которые мы и интерпретируем. Впрочем, суть это не меняет. Я прыгнул. И очень удачно. Мог оказаться на улице на высоте четвертого этажа, удивленно таращившимся на московских ворон, пока затылок не встретился бы с мостовой. К счастью, вероятность очутиться в толще более плотной материи, в бетоне, к примеру, или под землей, стремительно приближалась к нулю. Увеличение масс участвующих в событии кардинально понижало вероятность комплексного события. Так что, скорее всего, у меня бы просто ничего не получилось, вздумая я украсить своей тушкой кремлевскую стену, например. И слава богу. А вот шанс сверзиться с высоты был абсолютно реален. как напряжение почувствовал себя вымотавшимся. Болела голова. Просто для того, чтобы отвлечься, переключить раскалывающееся сознание надел очки. Хитроумный девайс немедленно предложил проследовать к медблоку. Что-то ему не понравилось в моем организме, который он, не спрашивая моего согласия, быстренько, между прочим, тем же лазером протестировал на давление, пульс, оксигенацию и основные гормоны. Я удивился. Ничего похожего на медблок в камере не наблюдалось. Спросила Бибаса. Тот махнул рукой. «Не обращай внимания. Артефакт нормальной жизни. Тут все девайсы стучат, так или иначе. Так что если администрация решила бы, что ты готовишься склеить ласты уже бы прибежали». Обнаружил назначенную мне встречу с адвокатом и машинально подтвердил ее. Вокруг шла своя своеобразная жизнь. Мимо шныряли сокамерники. Хмурый черныш вскрывался с озабоченным видом какую-то упаковку. А Бибас подмигнул. «Посылочка. Может, и нам перепадет». По определенному графику сидельцев забирали на помывку, в душ по-простому. Я нашел и посмотрел внутренний распорядок. Моя очередь только завтра. Меня же вчера мыли. Поковырялся, выяснил, когда запланирован ужин. Обнаружил, что мне положено два часа прогулки на свежем воздухе и, не успев обрадоваться, осознал, что бездарно их потерял, пока валялся в трансе до обеда. Пока шарился по незнакомому интерфейсу, запищало в ухе. Меня предупреждали, чтобы приготовился. Встреча с адвокатом через двадцать минут. Сбросил очки и осмотрелся. Камера стала привычной и начинала давить. Захотелось плюнуть на все, закрыть глаза и оказаться там, над не такой уж и далекой речкой. Сдержался. Что потом? Пользуясь способностями тырить хавчик в лавках, так их здесь попросту нет, ночевать в пустых номерах отелей, на земле, как оказалось, такое количество глаз, что меня стоит только засветиться, а удрав из изолятора я однозначно добьюсь этого, найдут за пять секунд. И что дальше? Прыгать пока батарейки не сдохнут? Или сразу махнуть обратно на Мау? Вот только проектор я свой так и не доделал. А без него где это, Мао? Куда прыгать? Даже оставшиеся маяки там. Я тяжело вздохнул, замок щёлкнул, дверь открылась. Злобин на выход. Я подхватился, солся к охраннику но тот остановил меня, кивнул на мою койку модуль, чего модуль? Надо было видеть его лицо, искреннее, неподдельное изумление, немного испорченное сомнением в моей умственной полноценности. Вспомнив, что эта хрень здесь зачастую нужна хотя бы для того, чтобы открывать двери, а уж в изоляторе вероятно исполняло еще кучу неведомых мне функций, сделал вид будто банально запутался. Считал, что модуль со мной. Похлопал по карману на груди, крутнулся, подобрал карточку с обломанным уголком с постели, бросил ее в тот же карман, обернулся с улыбкой к задумчивому охраннику. Готов. «Ну — Ну-ну, — буркнул тот и вышел, оставив дверь открытой. Адвокат оказался примерно моего возраста. Ухоженный, улыбчивый, подтянутый, малый, с жестким взглядом. — Присаживайтесь, Илья. Стоя у окна не мутного полупросвечивающего, а настоящего, прозрачного, за которым виднелись какие-то кирпичного цвета здания, он указал на одинокий стул у небольшого стола со стеклянной на вид столешницей. Я смотрелся. Небольшая комнатка, пустая, светло-бежевые стены, темно-серый пол. Кроме стола и двух пластиковых стульев, пустая вешалка слева от двери. Больше ничего. У адвоката, вероятно, никаких вещей при себе не было, что, как я уже начал привыкать, вполне естественно теперь. Небось, у него этих модулей вместе со вспомогательными имплантами как изюма в калорийной булочке. Пожал плечами, сел. Здравствуйте. Адвокат тоже опустился на стул напротив. Меня зовут Сотников Павел Михайлович. Он немного помолчал. Я сообразил, что ждет ответа, но мао отучила меня от формальных приветствий. Улыбнулся, добавил. «Знаю, что имплантов у вас нет. Казенный модуль, конечно, выдали». Я кивнул и хлопнул ладонью по карману. «Вижу, что и очки вы не принесли. Придется вам в таком случае поверить не на слово. Я адвокат Московской коллегии адвокатов». «Верю», — равнодушно бросил я. Сотников довольно улыбнулся, как будто мой ответ был ожидаем. «Илья, можно я так буду вас называть?» «Можно. Называйте». Адвокат снова ухмыльнулся. «Мне показалось, еще немного и подмигнет мне». «Илья, по вашему делу назначен защитник. Насколько я вижу, с вами он до сих пор не беседовал?» Я кивнул. «Должен вас проинформировать, что вы вправе в любой момент отказаться от него» и выбрать защитника по своему усмотрению. «Я правильно понял. Вы предлагаете свои услуги?» «Правильно». Он серьезно смотрел в мои глаза. «Позвольте поинтересоваться, чем вызвана такая честь?» Адвокат дернул губами, скривился. «Видите ли, я специализируюсь по вменяемой вам статье УК, и поверьте, лучшего варианта вам найти не удастся». — Охотно верю. Но не уверен, что мне вообще нужен защитник, Павел Михайлович. — Зовите меня Павел. Мы ведь одного возраста, не так ли? — Это сложный вопрос. Оставим его. — Хорошо, конечно. Он откинулся на спинку, оставив на столе правую руку, и принялся методично постукивать ладони, объясняя прописные с его точки зрения истины. — Уверяю вас, Илья, защитник всегда нужен. Вот, например, знаете ли вы, что были задержаны на основании экспертного заключения, неавторизованного Союзным Министерством Юстиции? — Нет, — я мотнул головой. — Что вы имеете в виду? — Я имею в виду, что могу добиться вашего освобождения в течение суток, в то время как государственный защитник еще даже не соизволил с вами встретиться. И уверяю вас, он, если вы не потребуете, еще долго тут не появится. — Прекрасно. «Догадывался о чем-то подобном. Но вы не ответили на мой вопрос. Откуда такая забота?» «Да, извините», — он покивал. «Виноват, не представился. Вы ведь даже без очков. Я, видите ли, штатный адвокат крупной изоляционистской ассоциации. Как вы можете догадаться, у людей, входящих в нее, бесконечная проблемы с государством. Ну да вы, вероятно, и сами в курсе. Так что это моя прямая обязанность». Защищать ее членов. А при тут я? Видите ли, Илья, мои клиенты – угнетаемое меньшинство в этом мире. Им приходится вести постоянную борьбу за свои права. А в таких условиях они стремятся использовать любые доступные ресурсы, привлекать любые таланты. Мы постоянно мониторим все действия властей в этом направлении, в том числе любое уголовное преследование по нашей теме. Так что факт вашего незаконного задержания сразу же стал нам известен. Он с немного наигранной досадой покачал головой. Извините, что среагировали с опозданием, но поверьте, теперь ваши проблемы закончились. Давайте оформим соглашение, через пару часов вы уже будете на свободе. Прелестно!» Деловитое выражение на лице адвоката дернулось, глаза сузились, на мгновение передо мной очутился другой человек. Немного усталый, серьезный, с очень внимательными, холодными глазами. Э — Э-э-э, протянул он, вглядываясь в меня, — не понял. — Я тоже, — согласился с ним я. — Вы тратите свое время на совершенно постороннего вам человека. Зачем? Павел откинулся на спинку своего стула. Его лицо опять изменилось. Спокойное, деловое, как у дипломата на переговорах по разоружению. «Я уже сказал, Илья, мы заинтересованы в сотрудничестве с талантливыми людьми. Полагаем, что и вы в сложившихся условиях признаете, что работа с нами может быть выгодна для вас. Уже одна лишь юридическая защита – важный бонус. Но, уверяю, не единственный. Оказавшись на свободе, вы это быстро поймете, уверен. Многие мечтают о возможности работать под крылом весьма состоятельной и могущественной организации». — Угу, — я кивнул. — Кажется, я начинаю понимать. Адвокат скинулся, собираясь перебить меня, но я его прервал, быстро добавив. — Есть, правда, один весьма существенный нюанс. Я поднял руку, демонстрируя пустую ладонь. — Кажется, вы ошиблись адресом, Павел. — Уверен, что у меня нет талантов, которые вы мне приписываете. Адвокат широко улыбнулся. «Напрасно вы так, Илья. Для нас все очевидно. Человек, который смог прожить значительную часть жизни без генетической регистрации, не говоря уже о разнообразных имплантах, несомненный талант. И его опыт весьма важен для нас. Понимаете?» «Понимаю. Но вы оцениваете ситуацию, не владея некоторыми важными данными. Отсюда и ошибка в интерпретации. Так объяснитесь?» Павел смотрел так, что было ясно, он готов потратить остаток жизни, выслушивая своего клиента. Но я им не был. И, разумеется, не собирался ничего объяснять. Хотя, надо был признать, опыт прожитых лет действительно чего-то стоил. Во всяком случае, стоил жизни тех людей из Келли, что погибли в результате столкновения разных человеческих культур. Я понимал, что меня покупали. Бесцеремонно, пользуясь обстоятельствами, вынуждали согласиться на туманные выгоды. Вот только те, кто стоял за этим ухоженным, самоуверенным законником, ошиблись. Покинуть изолятор я мог самостоятельно, не пользуясь ничьей помощью. Вот что делать дальше — вопрос. И похоже, что скорее помощь или как минимум не противодействие государства Вот что было мне на самом деле необходимо. «Павел, давайте поступим так. Я скоро выйду. И, возможно, свяжусь с вами. Вы повторите свое предложение, но уже в новых обстоятельствах. И я надеюсь, с конкретными деталями. Согласитесь, это будет, если будет, гораздо более честная сделка. Не так ли?» Адвокат некоторое время молчал, думал, потирая подбородок рукой, время от времени посматривая на меня. «Я вас понимаю», — наконец произнес. «Но мне кажется, что вы ошибаетесь. Давайте-ка лучше поступим по-другому. Я повторю свое предложение, но скажем...» Он поднял к потолку глаза через неделю. «И поверьте, мы не обманываем. Сделка в любом случае будет честной». Верю. Безразлично согласился я. «Давать». Павел завис. Он молчал, рассматривая меня. Было похоже, что он немного растерялся. Потом мотнул головой, не вставая со стула и не меняя позы, только оттопырил пальцы на руке, поглаживающий подбородок. «Хорошо». За спиной щелкнуло, затылка коснулся легкий сквозняк. Я молча поднялся и также молча шагнул мимо равнодушного конвойного, оставляя позади молчаливого законника с его, безусловно, выгодным предложением. Жвала был чем-то доволен. Его крупное лицо хмуро взирало на Володина с одной из стен служебного кабинета, но по прищуренным глазам, по тонким морщинкам в их уголках, по мелким бесятам, поблескивавшим в глубине, оперативник понимал, что грозы не будет. Дважды переделанный генетический тест однозначно подтвердил. Моложавый лысый мужчина с немосковским загаром, множеством мелких шрамиков и ссадин на руках, как если бы он регулярно использовал их для труда, не стучал по клавишам или месил воздух в вирте, а резал, рубил, строгал, пилил, паял и варил неподатливый металл, со следами искусно залеченного смертельного ранения и застарелыми штаммами бактериальной флоры в кишечнике, был отцом обаятельной москвички, старше его по биологическому возрасту. Так как тест проводился в оперативных целях, его нельзя было предъявить судье, и, следовательно, некий Илья Злобин вполне мог оставаться в изоляторе под внимательным и разносторонним наблюдением до истечения срока ареста. Но события, как часто бывает, взбрыкнули. Дарья Ильинична, ненадолго отгородившись от оперативников после неудачного опознания, внезапно объявилась, потребовав проведения формального исследования. И поскольку, в отличие от нее, Володин уже прекрасно знал, каким будет результат, весь замысел подержать подозреваемого под чутким контролем начал трещать. К тому же на сцену выпал старый знакомый, криминальный адвокат Сотников. И, нисколько не смущаясь негласного наблюдения, ткнул Володина, что называется, мордой в субстанцию, указав на ошибки в экспертизе возраста, которые опять же могли понудить суд, выпустить Злобина. Трое суток слишком мало. Косяк только начал налаживать доверительные отношения. Эксперты вообще сказали, что не знают, почему у арестанта не растут волосы, и запросили на исследование вопроса полгода. Полгода! Да еще и попросили допустить их к объекту. Им, а нам не свидетели подавай. Пора было рвать волосы и кричать. «Гипс снимают! Клиент уезжает!» Жвало, тем не менее, был спокоен. александр слишком привык к этим игрушкам. Сеть, Дины...» «Живая работа, почитай, не нюхал. Если у тебя камеры чего не видели, то тебе кажется, что этого и не было. А клиент у нас живой. Ты заключение по его физиологии видел?» «Так точно». Уныло подтвердил опер. «Так точно. Ты на свои руки посмотри. Этот парень каждый день должен был свои в груду кирпича и железок совать. А у тебя не то что за занозы. Заусенцы, почитай, никогда не было. — А что мне теперь? Учиться завтрак самому готовить? — возмутился Володин. — центы завтрак. ищи, где он пахал. Где в наше время можно руками работать? Да еще и без защиты. Да еще и без медблока. У него половина ссадин свежая. Это значит, что он еще неделю назад куда-то их совал, куда не надо. — Есть. Уныло ответил опер. «Ищем уже». Все записи прошерстили. Самые ранние нашли, как он около железки появился. Вышел откуда-то из степи. Отправили людей, они там поищут. «Ага, поищут. Такой же гений, типа тебя. Дрона отправят с автоматическим датчиком. А сам будет задницу свою греть». Жвало бросил взгляд в сторону, вероятно, на невидимое окно и добавил. «Или охлаждать?» Еще помолчал. «Чего там косяк нового сообщил?» «Да ничего существенного. Злобин ведет себя странно. Делает вид, что элементарных вещей не знает. Но разбирается быстро, на дурака не похож. Сначала говорит, что первый раз Вирту увидел а потом сидит там как и надо. Врет, похоже» еще время от времени отрубается замирает неподвижно и с трудом реагирует на попытку растрясти его пытается скрывать этот транс ждет ночи косяк подходил рукой водил заговаривал не реагирует спит может не володин помотал головой глаза открыты жалко модуля настоящего у него нет можно было бы медиков напрячь чего там Коппер смущенно потупился, но потом поднял глаза. «Антон Федорович». «Ну?» — буркнул, продолжая таращиться в невидимое окно начальник. «Я вот думаю, как так может быть отец младшей дочери своей?» «Не вяжется никак. Вот нас учили, что свидетельские показания так же важны, как объективные данные». «И чего?» — недоуменно вытаращился на него жвало. «Ну так, может сказать, что, мол, все?» «Сдаемся, мол, рассказывайте». Володин смотрелся в нахмурившегося начальника и торопливо добавил. «Пусть он свою версию изложит, а что?» Жвало помолчал. «Саш, он же тебе сказал, что когда-то уже чему угодно будешь готов поверить, а ты готов. Если он тебе сейчас про зеленых человечков, например, загибать станет, поверишь?» Володин мотнул головой. «Ну и работай». Жвало постучал пальцами по столу, пошевелил настоящую бумагу, лежавшую перед ним. — И вот еще что. И после паузы — Сотников. — Я понял, Антон Федорович. Понаблюдаем по полной и тоже по злобину. Жвало уставился на Володина, но ничего не сказал. Исчез. Стена вновь стала стеной. Серый Павло к себе не допускал. Последний был полон модулей и имплантов, что тебе настоящий терминатор из древнего фильма. Серый же входил в стерильную зону, лично общался с кручей, и контачить с ходячей выставкой электроники и генной инженерии для него было западло. Но приходилось. Павел был важным элементом, соединявшим мир верхних с обычной жизнью, Серый лично возил оговоренные гонорары писателям, талантливо поддерживавшим мифы о верхних. Да и городской фольклор не отставал, причем совершенно бесплатно. Поэтому верхним себя никогда не считал и вообще не верил в их существование. А вот адвокат, кажется, и велся на эту романтическую бредятину. Хотя и странно. По роду занятий кому, как не ему, знать правду. Многие из его клиентов как раз и были единственно теми, кого можно было бы назвать этим модным словом. Но слишком уж они были обычными, и сотников подсознательно отгораживал их, веря, что существуют еще и настоящие, те, кого никто и никогда не ловил. Серый усмехнулся, круче спалился много лет назад, и Серому та история была хорошо известна. А вот адвокатишка, похоже, не был в курсе. У него всякий раз загорались глаза, стоило говорить о стерильной зоне или ненароком помянуть кручу. От воспоминания о Боссе передернуло. Уютное стильное помещение не совсем типичного московского кафе. Пятна солнца, раскиданные на мебели и полах, немногочисленные посетители, жмущиеся невидимками в тенях. Нетипичность заведения создавали настоящие официанты, как в старину. Не одинокий скучающий администратор, присматривающий заснующими между залом и кухней роботами, а живые люди со своими лицами, фигурами, жизнью и проблемами. Ясно дело, стоило такое удовольствие недешево. Достаточно посмотреть на полупустой в разгар ланча зал — Но Серый любил это место именно за оттенок архаичности, возможность почувствовать себя этаким барином, повелевающим прислугой. Из невысокой стопки у входа он подхватил такой же старомодный, как и само заведение, планшет, одноразовое развлечение для скучающих клиентов. Хотя дизайнеры постарались стилизовать эти устройства под бумажные газеты, сохранившиеся, вероятно, лишь в музеях, но все равно было заметно его современное происхождение. Серого планшет интересовал совсем не как атрибут спектакля, разворачивающегося в зале, полном, похоже на деревянную мебель, а как средство связи, вполне безопасное в своей анонимности. Несмотря на необходимость, общаться с Павлом он предпочитал дистанционно. Техника не всемогущая. И отследить канал связи с публичного устройства — это время и ресурсы. А Серый не считал, что предстоящий разговор с адвокатом настолько интересен кому-либо, чтобы играть по-взрослому. Сделав заказ, проводил взглядом молодую девушку, оказавшуюся его официантом. Вероятно, студентка, подрабатывающая на летних каникулах, и вызвал Паула. Да, судя по картинке, тот был в своем офисе. Серый поморщился. С таким же успехом можно было общаться прямо из кабинета следователя. Сотников был уверен в надежности защиты, установленной лучшими специалистами, рекомендованными, между прочим, самим Серым. Но именно поэтому тот и морщился. Он лично платил этим гением цифры за многочисленные закладки в защите адвоката. А потому ни на секунду не сомневался, что те охотно брали деньги у любого. Ну, почти любого заинтересованного клиента. Не говоря уже о том, что каждый из них, кто явно, кто в темную, работал на власти. «Опять из офиса!» — укоризненно покачал он головой. «Серый! Такая у меня работа! Ты знаешь, что по квоте я обязан раз в неделю принимать бесплатного клиента, которого назначает ассоциация. В офисе принимать, понимаешь?» «Это не я придумывал, и времени я назначил. Сказать кто?» «Ладно, ладно, не кипятись». Серый примирительно поднял ладонь. «Будем говорить тогда по-честному, как есть». «Конечно». Быстро кивнул Павел. «По-честному означало исключение из общения любых опасных тем, даже намеков на них». Да и оставшиеся следовало обсуждать косвенными ссылками, понятными, как предполагалось только говорящим. — Че, клиент? Подписался? — Нет. — У Серого взлетели брови. — Как так? — Торгуется. Предлагает вернуться к разговору, когда выйдет. — Да ладно! — Серый прищурился. — Он так уверен? Павел замялся, нахмурился, поднял взгляд на собеседника. — Мне кажется, с ним что-то не так. Ну — Ну-ну, кажется. — Расскажи, Паш, чего тебе кажется? Несмотря на насмешливый тон, Серый насторожился. Неужели залетный фраер не тот, за кого себя выдает? — Не похож он. — Понимаешь? — Вообще не похож. — А ты знаешь, я таких клиентов перевидел больше, чем кто-либо еще. — Ну? — подбодрил Серый, затормозившего на мгновение адвоката. Мужик. Настоящий. Бесхитростный. Характеристика с точки зрения беседующих была уничижительной. Подразумевалось, что у того, кого так описали, личный интерес или отсутствует, или уступает первенство интересам других людей. Такой мог запросто пожертвовать своими нуждами, а потому был непредсказуемый и опасно глуп. Чем еще, кроме тупости, можно было оправдать поведением мужика? Сдохнуть ради других — вот пример полнейшего идиотизма. И сколько раз такое бывало? — Чего ты так решил? — Да я вижу. Его не интересуют условия. Я ему про выгоду от сотрудничества, а он равнодушен. Как будто ему все равно. Где его интерес? Ради чего он тогда чистил счета того покойничка? Я ему про волю толкую, а он ведет себя так, как будто в любой момент выйти может. Смотрит на меня, как будто экспонат разглядывает. Ни страха, ни тоски, ни страсти. Я как будто не по адресу обратился, понимаешь? Может, первоход неопытный? Не обтесался еще? Черт и он, это зуб даю. Глаза как рентген. И спокоен, будто не он чалится, а я. Серому в описании Павла померещился круче, он непроизвольно поёжился. «Чё ты, Паш, гонишь? То мужик бесхитростный, то тёртый. Так не бывает!» Он всмотрелся в обиженно замолчавшего адвоката. «Давай так. Пусть посидит пока. Мы ему хороший номер организуем, и тогда посмотрим, как запоёт». «В том-то и дело, Серый. Движуха пошла вокруг него». — Экспертиза какая-то назначена, типа у него дочь в Москве. — Опасаюсь я, выйдет он. Не зря же он такой спокойный да уверенный был. Серый задумался. Мутный фраер на кище — одно дело. Мутный верхний, гуляющий по Москве — другое. Круче точно такой не оставит. Он конкурентов на дух не переносит, они его поляну косят, как он говаривал. Причувствие надвигающихся проблем заставило напрячься. Подошедшая официантка что-то приветливо сказала, поставила тарелку с салатом, но всё удовольствие от общения прошло мимо. Девушка обиженно ушла, а мысль всё не выстраивалась. «Давай так, Паш. Фраера не трогаем. Смотрим, что будет. Если через неделю все так же будет куковать, сделаем, как я сказал». — Пусть опыта набирается. Серый усмехнулся. — Ну, а если выйдет, надо отследить, где заляжет. Это я сам сделаю. Ты дочку эту пробей. — Да чего там пробивать? У меня все есть. Баба обыкновенная, только по виду старше нашего клиента. — Муть какая-то. Я решил, что я специально подвели, но не с такими же косяками. Дочь старше отца. — А чего следак? откуда я знаю клиент соглашения не подписал ладно закрыли тему серый уныло ковырнул салат вилкой приятного аппетита пожелал павел и отключился вам когда нибудь доводилось выходить из тюрьмы пусть она даже называется следственным изолятором а вот мне довелось хорошо жаль только погода подкачала Я жался под куцом навесом, накрывавшим ступеньки, ведущие к железной двери, через которую меня только что выпустили, пережидая зарядивший дождь. На ливень тот не тянул, так, просто плотная мокрая дождина, что настораживало. Ливень-то и переждать недолго, а вот такой дождик может сыпать весь день. Несмотря на это, настроение было отличное. Всего несколько дней, а мне уже все осточертело. Не нашел я ничего полезного в этом сомнительном опыте арестанта. Хоть и пробыл всего ничего, но ни малейшего желания продлевать удовольствие не обнаруживал. Ведь я получил то, что мне было нужно — время. Пока сидел, худо-бедно разобрался с неожиданным поведением дара, не тупил, как залетный инопланетянин, сталкиваясь с изменившимся бытом, по верхам ориентировался в происходящем мире. Неширокая улица, с виду никаких отличий от моего времени, заросла по-летнему густой зеленью, обильно смоченной бесконечной водой с неба. Тяжелая листва шипела и ворочалась под потоками, лениво шевеляясь, отряхивалась обильными плевками воды на мокрый темный асфальт самого обычного вида. Через дорогу стояла одинокая белая машинка незнакомой марки. Одна. В Москве. Это было странно. Может, там нельзя было парковаться, или она лишь притормозила на время, да так и не решилась отъехать. В салоне ничего не было видно, и я уже почти не обращал на нее внимания, когда дернулись дворники на лобовом стекле, и стало понятно — машина ждет. Я тоже ждал. Мне, честно говоря, и спешить-то было некуда. Мы стали ждать вдвоем. Медленно, как будто неуверенно, автомобиль тронулся. Мотора не было слышно, лишь шипение воды под колесами. Проехал метров пятьдесят, я уже почти попрощался с ним. Внезапно резко развернулся и, почти обрызгав меня, подлетел к ступенькам. Дверь распахнулась. Незнакомый парень помахал рукой из салона, приглашая меня, и я решился. Быстро, оленями, скачками, прыгая по воде, подбежал к машине и, пригнувшись, занырнул в просторное светлое нутро. Захлопнул дверь, бросил пакет с вещами, выданной на выходе, на сиденье. Камень, карточка модуля — и все, смарт отсутствовал. Может, разрядился или не положено. Незнакомец позади отодвинулся, вжавшись в дверь напротив. Пять метров, ну, десять максимум, а я весь мокрый. протёр лицо и осмотрелся. Двое. За рулем женщина отвернулась, напряженно высматривает что-то в боковом зеркале. Молодой парень лет двадцати пяти с любопытством разглядывает меня, по-хозяйски развалившись на диване. «Здравствуйте!» — это он. Я по приобретенной на МАУ привычке снова забыл поздороваться, кивнул с извиняющимся видом. «Доброе утро!» Мимо шипя пронеслось что-то большое. То ли автобус то ли длинный грузовик незнакомого вида. Обдалона с хлёстким ударом воды дворники метнулись, остервенело, сдирая ее с лобового стекла. Женщина повернула голову. Машина, набирая скорость, устремилась следом за обидчиком. «Я узнал ее, женщину. Даша. Моя дочь». Молча таращился на ее профиль. Поймал в салонном зеркале знакомые глаза, но не смог произнести ни слова. «Как обратиться? Что сказать? Передо мной незнакомый взрослый человек, по какой-то прихоти природы, наделенный узнаваемыми чертами моей жены и моими желтыми глазами. «Я так понимаю, вы мой дедушка?» Я всмотрелся. Молодой и выглядит, правда, старше, чем по моим расчетам должен бы, сухощавый, глаза спокойные и умные, внимательно следит за моим лицом. В отличие от дочери, мне он казался незнакомым. Вероятно, сказывались гены отцовской линии. Возможно. Уклонился, бросил взгляд на желтые глаза в зеркале. «Федор, не приставай. Приедем, наговоритесь». Уже знакомый голос, немного напряженный. — Да ладно? Чего поговорить нельзя? И уже обращаясь ко мне. Крутой прикид. Этника. Сообразил, что он имеет в виду мою одежду. Парадный халат в цветах уров. Кстати, вернули его же выстиранным и выглаженным. Кивнул. — Вроде того. А куда едем? — Вещь, — оценивающий поджал губу парень, покивал головой и добавил. Куда — Куда-куда? — Домой, куда ж еще. Дочь молчала. Я постоянно ловил ее взгляд в зеркале, но мне она еще не сказала ни слова. «Домой это куда? И чей дом?» — настоял я, хотя, по большому счету, мне это было все равно. Как выяснилось, внучек соображал быстро. «Дед, какая тебе разница? Приедем, увидишь». «Ну да, никакой». Вынужденно согласился и отвернулся, всматриваясь в проносящуюся мимо мокрую набережную. «Яуза?» Помолчал, выдавил немного мучившее беспокойство. «А где мама?» «Тишина. Я обернулся. Федор с ухмылкой смотрел на водителя, та молчала. Я уже собирался повторить вопрос, когда парень небрежно бросил. «Бабушка уехала». Сказано было так, будто мы виделись вчера, а сегодня она без предупреждения не явилась навстречу. Я открыл рот, чтобы уточнить, но тут заговорила Даша. «Мама вышла замуж. Давно. Еще когда ты только пропал». Она помолчала. «Мы с ней ссорились из-за этого. Потом я вышла замуж. Рано. Родила вот это чудо. С мамой почти не виделись. У нее другая семья». Я поймал взгляд в зеркале. Я связалась с ней. Она не хочет тебя видеть. У нее со здоровьем не очень, нервы. Лучше оставить ее в покое. и Ясно. Что еще можно было сказать? Дед, парень явно забавлялся. А ты где был? Особое задание родины в тылу индейцев? Ага, в плену был. Отшутился я, но дочь не поняла. В каком плену? Это я пошутил. Обещаю, честно, все расскажу. Надо только придумать. Я замялся, и тут же встрял Федор. Ясное дело, прежде чем говорить, надо бы придумать, что. Я рывком развернулся к нему и заметил, как сузились его глаза, но мне всего лишь хотелось объясниться. Знаешь, Федя, кто чаще всего пропадает из семьи? Кто? Тот оставался собран и внимателен. «Сумасшедшие! Психи!» Фёдор не спуская взгляда, замедленно кивнул. «Так вот, последнее, что я хочу, так это, чтобы меня посчитали за такого несчастного». Я помолчал, оглядел моих спутников. «Когда я начну рассказывать, ты сразу же решишь, что у меня кукушка уехала. Это потому, что ты меня никогда не видел. Прошу тебя, как только ты окончательно уверишься, что имеешь дело с психом...» Посмотри на твою маму. Прошу это только потому, что прямо сейчас, без разных исследований и прочей тягомотины, у меня есть только один факт, но железный. Помни о нем. Я — твой дед. Я — Дашин папа, но я моложе ее. Каждый раз, как решишь, что я вру, сравни меня и мою дочь, твою маму. Я почувствовал, что не так начался наш разговор. Что надо было тоньше, деликатнее. Что зря я горячился, как ненормальный. Ну, точно псих. Что нельзя женщине про возраст. Но было поздно. Что сказано, то сказано. — Вы и правда? — внук помолчал, поморщился. — Вы внешне, по крайней мере, не можете быть папой мамы? — Угу. — кивнул я хмуро. — Но вы ошибаетесь. Я вас видел. У мамы куча фотографий, да и видео полно. И, и я правда не понимаю. Отлично. У нас есть шанс. Автомобиль прижался к обочине. За тротуаром виднелись мокрые кусты. Мимо проносились другие машины. Рядом не было ничего, ради чего стоило останавливаться. Я повернулся к Даше. Та сидела, уткнувшись с сжатой ладонью, навалившись на руль. мам Фёдор перегнулся к ней и погладил ее плечи. Я чувствовал себя тошно и отвратительно, будто обидел собственного ребенка. — Даш, бесёнок, прости меня, я больше не буду. Протянул руку и впервые за долгие годы дотронулся до нее, а сердце почему-то тоскливо сжалось от всплывшего ощущения другой женщины. — Анна, как мне тебя, оказывается, не хватает? Квартира была просторной и светлой. Несмотря на погоду, казалось, будто ее подсвечивает краешек солнца. И она была очень женской. Даша любила хай-тек, но подсознательно делала его теплее и домашней. Вот пара тигрят устроилась на краю суперсовременного кухонного агрегата. Вот вышитый совенок, прячущийся в закутке за футуристичного вида стеклянной дверью. Вот букетик засушенных цветов. Не зря мне не понравился ее муж еще в тот раз, когда меня занесло на землю. С ним она развелась, как только Федька ушел в армию. Сейчас сын заканчивал университет, жил отдельно, и Даша, я догадывался, часто скучала в лабиринте большой квартиры. Мы вкусно поели, много болтали ни о чем, оттягивая момент моего рассказа. Город накрыли дождливые сумерки, когда я после неловкого молчания наконец заговорил. Это больше напоминало исповедь. Свет не включали. Постепенно тени, изначально прятавшиеся в глубине комнаты, смелели, захватили всё пространство и жадно присосались к слабому свету, падавшему из окна. Мои слушатели закутались в них, их лица потерялись, они как будто исчезли. Лишь изредка напоминая себе неловким движением. Не знаю, как сложился бы мой рассказ, если бы я видел их. У меня было ощущение, что говорил я для себя. Прежде всего для себя. И я старался быть честным. Хотя возможно ли это, когда пытаешься несколько лет жизни втиснуть в рамки одного вечера? Когда я выдохся, фёдор включил свет. Помолчали. Видимо, они тоже не ожидали подобного. Даша сидела молча. Мне показалось немного напряженная. Удивительно, но Федор отреагировал с неожиданной практичной деловитостью, хотя мне и пощудились нотки сарказма в его словах. — Дед, и как же ты собираешься выполнять поручение этого храма? — Думаю, найти каких-нибудь ученых, физиков, например, рассказать им то, что запомнил. «Запишу, естественно. Там, конечно, проблемы будут. У тех людей математика своеобразная, напоминает таблицы. Я и там-то не очень разобрался, а переводить еще та задачка. Как говорится, не знал, да еще и забыл». «Не найдешь ты никого, дед», — неожиданно заявил Федор. «Почему это?» «Так нету их, физиков. Были, да вышли». «Опять ты про свою феть вмешалась Даша. «Но это правда?» — возразил парень, скинувшись. «Все, у меня на сегодня перебор», — заявила его мать, добавила. «Пойду чай травяной приготовлю». Он проводил ее взглядом и обернулся ко мне. «Дед, капитализм у нас, хоть и государственный. И что?» «Да то. Люди делают то, за что им платят. Ну или на чем они заработать могут. А физика — дно». Если ты еще не понял, дед, то я на физическом факультете учусь. У нас один препод и то такой древний, что каждый раз, боюсь, придет ли на семинар. Во всем мире настоящих физиков осталось штук десять, наверное, и все такие же древние. Вымирающий вид, мамонты. В наше время то же самое было, но люди оставались людьми. Всегда находились те, кто ради решения загадки готов был многим пожертвовать. Фёдор махнул рукой. «Мало быть упертым, надо ещё и способности хоть какие-то иметь. А сейчас Вирт всё высосал». «Не понимаю». Я нахмурился. Опять новые слова, термины. «Чего тут непонятного? Что такое виртуальная реальность? Это, по сути, отражение реальности в искусственной вселенной. Пока это была забавная игрушка, отлично» но когда это стало тканью жизни, наступила катастрофа. Я молчал. Он многозначительно смотрел на меня, потом продолжил. Сколько нужно людей, ресурсов, чтобы перенести реальную реальность в виртуальную, при том, что живая материя все время меняется? У меня куча знакомых, такие же студенты, как и я. Целыми днями прописывают Москву в воображаемом мире. Реклама, городской ландшафт, коммерция, транспорт, население, медицина и так далее, и так далее. Неплохо зарабатывают, между прочим. А ни одной Москвой уже на всю жизнь работы обеспечены, а вокруг целый мир. Но ты вот, например, учишься на физика, значит, есть и другие. Нету никаких. Учиться-то я учусь, на работать надо. Физика не та область, где можно с одним компом чего-то нарыть. Она требует эксперимента, а он нынче денег стоит, которых никто не дает. Подожди. Еще в мое время, а прошло всего ничего, строили какие-то ускорители, термоядом занимались, бозоны искали. Не может быть, чтобы за тридцать лет это все забросили. Значит, и люди есть, те, которые со всем этим работают. Федор со скептической ухмылкой откинулся в кресле, проводил взглядом мать, принявшую посуду, и заявил — — Это все инженеры. У них задача. За нее платят, они и решают. — Как на самом деле не их ума дело? Я, кстати, таким же стану. Зовут работать на термояде, буду повышать экономический выхлоп реактора, так сказать. Он посмотрел на меня с ехицей. — Дед, ты интересный. — Как ты думаешь, если человеку сытую и обеспеченную жизнь дать, будет он пахать, тайны Вселенной искать? — Будет не согласился я ха ха два раза дед ты же принципы знаешь критерий истины практика но ну так посмотри на организмы которые нашли вечную экологическую нишу они сотни миллионов лет не меняются и человек такой же пока саблезубые запятки кусали он думал изобретал а как перебил их житье бытье наладил так и сдулся если тебе за рисование лейблов в верте Платят в два раза больше, чем профессору, который нам из упрямства физику твердого тела читает. То кем ты станешь? Правильно, художником. А Вирт абы каких художников не желает, ему лучших подавай. Вот и не осталось физиков, как антропологов и палеонтологов и прочих. Не, они есть, конечно, но только на весь мир единицы. Друг друга знают, редкие гранты совместно пилят. Вот только лучшие ли они? Федь, ты пессимист. Стал таким, — заметил он, принимая от матери корзинку со сладостями. Я верю в людей. Да и не нужны мне профессора, по большому счету. Я как вирус. Мне важно оставить здесь побольше информации. Испачкать, так сказать, благостную картинку. А люди разберутся. Сами раскопают, проверят и повторят. Загадка не даст им успокоиться. Главное, чтобы у них были исходные данные. Трудно построить теорию того, чего ты никогда не наблюдал. А я как раз такое. Вот возьми мой халатик. Представь, что подумает какой-нибудь ботаник или генетик, когда выяснит что его ткань сделана из волокон растений, которых никогда на Земле не было? Или если кто-то вздумает проверить новую физику? А вон тот камешек. Камешек ли это? Я, например, никогда такого материала не видел. Федор схватил виновника моих бед и завертел в руках. Ну да. Любопытно. Он поднял на меня взгляд. Можно я его в лабораторию отнесу? Я на мгновение завис. Камень все еще соединял в моей душе два мира, хотя, возможно, это и было одноразовое устройство. Бери. Но с условием. Не ломать. И вернуть мне. «Да без проблем», — легко согласился Федор. Даша вздохнула. Мы, не сговариваясь, уставились на нее. Она улыбнулась, махнула рукой. «Все нормально». Ее взгляд метнулся. Какое-то мгновение она сидела, уставившись в полутемный угол. Потом подняла на Федора удивленные глаза. «Федь, а так может быть?» И после паузы. «Сети нет» хакато фёдор усмехнулся, замер подражая матери и с явным удивлением обернулся ко мне. нету изолированный ддин всё работает, а большой сети не видно. Я остался спокоен, ну нет и нет, что такого пожал плечами. В коридоре квартиры что-то щелкнуло.хозяина замерли, повернув голову на звук и я в полном недоумении следил за ними. Быстро, по-деловому, в комнату вошли один за другим двое. Молодые, сухощавые, с быстрыми, точными движениями. Решительные. Стоило Даше вскочить, издав неясный звук, один быстро протянул руку, что-то хлопнуло, и дочь осела в кресло. Я и не заметил, но, оказывается, уже стоял на ногах. Дернулся фёдор Еще один хлопок, на этот раз руку вытянул второй. Я разглядел короткий черный цилиндр в его ладони. Фёдор повторил движение матери. Я изумленно всмотрелся. Они не упали, не рухнули, подкошенные, они опустились в кресло как будто сами, как если бы из последних сил управлялись собственным движением. Но теперь замерли неподвижными куклами, сохраняя положение тел даже моргая, но совершенно безвольно. Двоее расступились, сосредоточив внимание на мне, но ничего не предпринимали. «Все в порядке. Оставайтесь на месте», — глухо пробурчал тот, что был слева. Позади ворвавшихся ощущалось какое-то движение. Кто-то перемещался по квартире, но я его не видел, с изумлением рассматривая гостей. Оба в светло-серых комбинезонах с накинутыми плотно затянутыми капюшонами. На руках такие же серые перчатки — «Обуви нет. Точнее, она пряталась под полностью закрывавшими ноги штанинами. Нижняя часть лица прикрыта чем-то вроде воротника. Глаза закрывают очки, за блеском стекол ничего не видно. Оба, как одинаковые болванчики, зажали в правых кулаках то оружие, которым обездвижили дочь внука, но на меня не направляют. Держат, вроде эстафетных палочек. Я подобрался». Один против двоих с оружием, без шансов. Разве что попытаться прыгнуть. И в этот момент в проеме двери появился новый персонаж. Шагнул в комнату. Такой же комбинезон, но человек другого типа. Невысокий, плотный. Я сразу почувствовал, что он гораздо старше. Те бойцы, этот — командир. Пришелец спокойно огляделся, задержав взгляд на дочери, шагнул ближе ко мне, всматриваясь в мое лицо. Не знаю, что со мной. Наверное, я ненормальный. В книжках пишут, как у главного героя в такой момент просыпается злоба и ненависть в груди. Я же, напротив, застываю, как лед, успокаиваюсь, внимание собирается, концентрируясь на главном, в голове пустота, жду. Незнакомец приблизился. Я заметил, как один из бойцов, тот, что был слева, сдвинулся, заняв дверной проем, второй шагнул ближе. «Ты кто такой?» — спокойно спросил пришельца. Тот пожал плечами, оттянул маску с рта и безразличным тоном не сказал, проинформировал. «Вопросы задавать буду я. Вы аккуратно отвечать. Если будете внимательны, скоро все закончится, и мы уйдем. Ваши родственники...» Он усмехнулся. «Не пострадает». «Ты не представился. Едва я успел закончить фразу, мой визави дернул головой, взгляд поймал шагнувшего в бок бойца, и тут же сильнейший удар в челюсть на мгновение потушил сознание. Было странно и неловко. Почему-то я сидел, а напротив меня возвышались ноги незнакомых людей. Реальность медленно вползала в голову. Язык запнулся о сломанную пару зубов. Рот наполнился вкусом крови, я сглотнул. Краем глаза заметил, что Федор следит за мной, хотя тут по-прежнему оставался неподвижным манекеном. Я потянулся, чтобы подняться, и почти уперся в незнакомца, который, в свою очередь, опустился на корточки. «Тихо, тихо, тихо! Оставайтесь на месте, и все будет хорошо!» Голос негромкий, уверенный. Мое спокойствие так почти ледяное сконцентрировалось до узкого тоннеля, в котором остался лишь этот гость, боец справа и коридор, заслоненный незнакомцем. — Это ваш смарт? Мой визави протягивал знакомый прямоугольник. — Не знаю. — выдавил я шепелявя. Человек шевельнулся, я сжался, ожидая удара. Но боец просто взял мою руку в незнакомый захват, оттопырил мой палец, и ткнул им по экрану Смарта в руке старшего. Смарт, ожидаемо ожил. Я усмехнулся. Вот почему мне не вернули его с вещами. «Ваш!» — констатировал человек напротив, кивнул и продолжил, устаившись мне в лицо. «Теперь я расскажу вам, что мы будем делать. Вставать не надо. Вам же сказали, оставайтесь на месте». Чувствительный удар по ребрам. «Больно, обидно, но не сильно». Он начал говорить, но напрасно, я его уже не слышал. Мир изменился не сильно. Все те же потоки будущего, тени прошлого, я уже приспособился к ним. А потому сразу же стал вспоминать ближайшее прошлое. Оно тут же проявилось. Вот люди в комнате, вот коридор, боец на входе. А риски не думал. Накрыл все словом, провалился в него, вынырнул. Резкий возглас позади осмотрелся. Сижу на заднице, у поворота на кухню. Перед глазами угол стены, темная прихожие с белеющей входной дверью, яркий свет из комнаты позади. Боец, блокирующий выход, застыл, что-то ответил невидимому собеседнику, развел руками. спокойной но резкая команда, он начал пятиться, затем разворачиваться в мою сторону, но не успел. Когда-то... Еще в студенческие годы на день рождения мне подарили настоящую бейсбольную биту. Она бывала в деле, настоящие американские игроки лупили ею по мячу. Потом один из них, украсив нехитрый инструмент, автографом осчастливил поклонника презентом. Неведомыми путями бита попала в Россию. Чтобы ее новый хозяин избрал это произведение столярного искусства подарком. Вроде редкость, но и отдать не жалко. Естественно, я давным-давно забыл про нее. Каково же было мое удивление, когда, попав в квартиру дочери, обнаружил это нехитрое приспособление, висящим на почетном месте в коридорной нише, украшенное собственной подсветкой. Хотелось бы думать, что это память об отце, а не хвастовство редкостной древней деревяшкой. Что-то изменилось во мне на Мау. Только этим могу объяснить, почему я бил незнакомого мне человека, как говорится, от всей души, прямо по затянутому светлой тканью кумполу, нисколько не опасаясь убить. В последний момент он что-то почувствовал. Попытался пригнуться, но только сделал хуже. Неизвестный американский мастер, вытащивший эту биту лет шестьдесят назад, вряд ли предполагал, что она будет крушить затылки русских бандитов. Или кто они там, на другом континенте, за океаном, во времена, когда уже и след простыл той маленькой компании, когда-то выпускавшей топовый спортинвентарь. Стукнуло, как будто под серым капюшоном другая деревяшка, обмотанная чем-то мягким. Боец молча рухнул, не осел, как мои, а именно рухнул кулем, потерявшим опору мешком». В полумрак коридора на меня уставились две пары глаз, поблескивающих зеркалами очков. Незнакомец со смартом так и сидел на корточках, полуобернувшись, над тем местом, где секунд десять назад был я. Боец, бивший меня, стоял рядом, уже готовый к действию. Я приготовился снова нырять в восприятие, дарованное храмом. Уже наметил место скачка позади старшего, но тот всё нарушил — резко бросив уже срывающемуся с места бойцу. «Стой! Я сам!» Опять он опоздал. Я уже нырнул, но запомнил какую-то безжалостную, беспощадную злобу, пробившую блестящие очки и скрывавшую нижнюю часть лица маску. Вынырнул у стены, уже ожидая, что увижу. Начал резко разворачиваться, поднимая руки, и услышал характерный звонкий стук дерева по твердому полу. Бита не ушла со мной. Она осталась висеть в воздухе, и в полном соответствии с законом всемирного тяготения устремилась навстречу гигантской массе поблизости — земле. Все застыли, включая меня. Я в замешательстве, понимая, что лишился надежного оружия, и не понимая, что делать — прыгать еще раз или бить тем, что осталось, руками. Боец, позади которого я оказался, уже разворачивался, как в замедленном кино. Я видел его профиль, и ни о чем больше не думая, саданул правым кулаком в его челюсть. За зубы, гад! Костяшки скользнули, пальцы шибануло резкой болью, но сработало. Никогда никого не отправлял в нокаут. И на тебе, первый раз и сразу удача. Однако, похоже, этим она решила и ограничиться. Старший резко остановился, и пока я приходил в себя, соображал и лупил по чужой морде, развернулся и уже несся обратно. В руке у него что-то блестело, и было ясно, что еще раз прыгнуть я никак не успеваю. Предстояло встречать бешеного вооруженного зверя, уже разогнавшегося и буквально воняющего лютой злобой. Ничего я не успел. А что можно успеть за три метра полета пушечного ядра? Раслышал лишь знакомый хлопок. Также стреляли из своих палок, похожих на глушителя, пришлые гости. Старший врезался в меня, как паровоз в самоубийцу. Снес вместе со всем содержимым. Даром, храма, кишками, костями и плотным обедом. Меня впечатало в стену, воздух вышибло из легких, локомотив затормозил, вяло ворочая ногами... Исполз меня, как внезапно заснувший медведь с охотника, воняя жаждой крови, шерстью, царапая случайным прикосновением когтей. В проеме коридора вновь что-то шевельнулось, меня резко толкнуло в грудь, и свет погас.